Голова и черты лица. Самая занимательная для нас поверхность на Земле – это человеческое лицо. Г. Лихтенберг. Голова – важнейшая часть тела. Здесь сосредоточены основные органы восприятия информации о внешнем мире. Зрительные, слуховые, обонятельные и вкусовые ощущения обеспечиваются работой рецепторов, расположенных на голове. Все мыслительные процессы осуществляются благодаря работе головного мозга. Недаром многие выразительные движения, связанные с головой – постукивание или хлопок по лбу, покручивание пальцем у виска и тому подобное – призваны указывать на то или иное проявление умственных способностей. Так мы либо поощряем себя за блестящее решение, либо призываем собеседника как следует подумать, либо намекаем на недостаток не его ума. Исключительная роль головы интуитивно понятна даже маленьким детям. Едва научившись рисовать человека, ребенок обязательно изображает голову, хотя многие другие части тела могут на рисунке отсутствовать. Воспринимая другого человека, мы обращаем взор прежде всего к его голове, к лицу, рассчитывая именно из этого источника получать наиболее важную информацию. Что же мы можем таким образом узнать? В житейской психологии накоплено множество примет, по которым распознаются черты характера. Например, человека с отопыренными ушами, лопоухого, считают простоватым. Орлиный нос с горбинкой расценивают как признак мужества – Тонкие губы – признак недоброго нрава и тому подобное. Подобные выводы когда-то были сделаны на основе нескольких единичных примеров, возможно, вовсе не характерных, и впоследствии закрепились в общественном сознании. В отдельных случаях можно даже проследить логику таких выводов. Например, нос – наименее подвижная часть лица, практически не участвующая в мимике. Однако то, каким видится нос, зависит от положения головы, которое в свою очередь определяется душевным состоянием человека. В плохом настроении, в состоянии подавленности и грусти, человек, как правило, опускает голову, отчего нос зрительно кажется длиннее и словно указывает вниз. Наоборот, в состоянии душевного подъема голова приподнимается, кончик носа смотрит вверх, и даже слегка видны ноздри. Потому-то человека с довольно длинным и ориентированным вниз носом считают склонным к унынию и занудству, а Курносова – энтузиастом и оптимистом. Разумеется, большинство таких наблюдений недостаточно обоснованы и не могут считаться достоверными. Тем не менее, именно из таких наблюдений веками складывалась особая ветвь человекознания – физиогномика. Начиная с Аристотеля, которому не откажешь в научной проницательности, мыслители всех времен и народов пытались соотнести форму головы и черты лица с психологическими характеристиками. В адрес физиогномики было выпущено немало критических стрел. Действительно, физиогномические теории – весьма уязвимы для критики. Однако их сторонники полагают, что лучше иметь пускай и несовершенную теорию, чем вообще никакой. К тому же, наряду с двусмысленными и просто неверными толкованиями встречаются и многочисленные примеры справедливых и точных суждений, вынесенных на основе изучения лиц. Это свидетельствует о том, что хотя физиогномика сегодня едва ли может считаться настоящей наукой, но, вероятно, содержит некое рациональное звено, Конечно, физиогномические построения еще требуют экспериментальной проверки и серьезного научного обоснования. Тем не менее, многие наблюдения с изрядными оговорками могут рассматриваться как небезынтересный материал для психологического анализа. И вот почему. Не подлежит сомнению, что то или иное выражение придают лицо определенные психологические состояния. Воодушевление или грусть, страх или гнев, застенчивость или задумчивость. Физиогномика – это основанное на опыте учения о статических внешних проявлениях человека, которые могут быть истолкованы как признаки его характерных психологических особенностей. Приходилось ли вам встречать людей со злым лицом? А с умным или глупым? Лицо человека хранит следы наиболее частых, типичных для него переживаний и мыслей. Более того, эти черты, вероятно, закрепляются в генофонде и наследуются так же, как и склонность к тем или иным психическим реакциям. Еще одно соображение. Если у какого-то человека, например, смелый орлиный нос, то окружающие интуитивно станут относиться к нему как к бойцу. Из-за этого бессознательно ощущаемого доверия действительно может выработаться бойцовское поведение, которое, гармонируя с внешним обликом, будет признано окружением и в результате этого еще более усилится. Точно так же к человеку с липоватыми клоунскими чертами лица скорее всего сложится соответствующее отношение и он, отчаявшись произвести впечатление человека серьезного и вдумчивого, постарается извлечь все преимущества из навязанного ему образа. Поэтому, признавая всю условность и ограниченность физиогномических трактовок, рассмотрим те параметры, которые кажутся наиболее достоверными. Хотя динамические характеристики гораздо более значимы, чем статические, то есть движение лица более показательны, чем его форма, но обо всем по порядку. Начнем с такой заметной, и, казалось бы, психологически малозначимые детали, как волосы. Их структура и цвет – признак настолько явные, что обязательно бывают замечены и, как правило, оценены. Причем эти оценки, как свидетельствуют научные данные, вовсе не безосновательны. Дело в том, что волосы, кожа и нервная ткань генетически связаны между собой. Все эти три компонента формируются из одной клетки, возникшей на самом раннем этапе развития человеческого зародыша. Вам наверняка приходилось встречать людей – с нежными, словно детскими волосами. Познакомившись с ними поближе, можно заметить, что такие люди более чувствительны, как физически, так и эмоционально. Их тело, да и душа отличаются хрупким строением, повышенной ранимостью. Характерно, что тонкие и мягкие волосы гораздо чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Люди с жесткими волосами, не соль утонченные, скорее грубы. Они легче переносят боль и тяготы жизни, в общении прямолинейной и чуждой деликатности, возможно, того, что улавливают оттенки чужих чувств и подтекста в высказываниях. Такого человека легко рассмешить с грубоватым анекдотом, но невозможно заставить оценить тонкий афоризм. Жесткие волосы часто, хотя и не всегда, бывают у брюнетов. Светлые волосы почти всегда тоньше и мягче. Не на этом ли основана наша неосознанная симпатия к блондинам, которые кажутся людьми более тонко чувствующими и мягкими? К тому же светлые тона – ассоциируются с чистотой и свежестью, а это привлекательные качества. Кроме того, многие оттенки светлых волос напоминают блеск золота, ассоциирующийся с богатством и удовольствиями. Светлое обрамление лица легко размывает контур головы и тем самым сглаживая черты лица при сильных эмоциях, создает впечатление большой уравновешенности, спокойствия, скромности и даже кротости. Светлые волосы редкость, а редкое привлекает своей необычностью. Недаром жаждующие признания представительницы прекрасного пола предпочитают именно светлый цвет волос. Ради успеха у публики блондинками стали Мерлин Монро, Мадонна, Ким Биссингер. И вообще мужчинам следует иметь в виду, что по некоторым статистическим данным из 15 встреченных вами блондинок лишь одна натуральная. Мужчины красят волосы крайне редко. Для женщин это обычное дело. Может быть в этом проявляется большая пластичность их душевной организации, Постоянный поиск своего «я», причем как внешнего, так и внутреннего. Многократное экспериментирование с цветом волос – верный признак импульсивности, некоторой душевной нестабильности и постоянных исканий. Длинные и свободно растущие волосы издавна считались признаком независимости, уверенности в своей силе. Недаром людей, попавших в зависимое положение, рабов или осужденных, как правило, брили наголо или коротко стригли. Эта традиция сохраняется и сегодня, в армии и в местах заключения. Считается, что из соображений гигиенических, хотя психологическая символика прослеживается тут довольно ясно, из тюрьмы человек выходит с коротенькими волосами, равноверно отросшими по всей голове. Забавно, что такая прическа почему-то очень популярна у новых русских. Впрочем, сочетание пиджака от Версачи с зековской прической довольно точно отражает парадоксальную природу современного российского бизнеса. В целом же прическа не очень показательный признак. Способ стрижки и укладки волос диктует мода, а также принадлежность к определенной социальной группе. Гораздо интереснее для наблюдателя те особенности, которые почти не подвержены косметическим изменениям – форма и черты лица. Исследователи выделяют несколько типичных форм лица. Эталоном считается овальное лицо. Такое идеальное лицо имеет правильные пропорции, и его обладатель должен был бы иметь идеальный характер. Увы, в жизни такие лица встречаются крайне редко. Вообще, большинство лиц скорее тяготеет к тому или иному типу, сочетая в себе и признаки других. Продолговатое лицо – так называемый аристократический тип. продолговатость свидетельствует об интеллекте, чувствительности, уравновешенности и рассудительности. Такие люди обладают организаторским талантом и ярко выраженной целеустремленностью. Треугольное лицо всегда служило источником вдохновения для художников и скульпторов. Считается, что человек с таким лицом обладает высокой чувствительностью, нередко одаренностью, однако не способен на сильную привязанность. Круглое лицо ассоциируется с добродушием, миролюбием, мягкостью и обаянием. Круглолицый любят комфорт, вкусную еду и приятную компанию. Круглое лицо вызывает у окружающих спонтанную симпатию. Впрочем, житейские обобщения порой заставляют считать круглолицевого человека недалеким и простоватым. Наверное, поэтому многие женщины с таким лицом стремятся изменить его форму, чтобы оно выглядело более овально. Для этого существует множество косметических ущищрений. Квадратное лицо характерно для людей энергичных, дисциплинированных и исполнительных. Отрицательные черты. Человек с таким лицом труден в общении. А порой прямолинее до жесткости. В отличие от многих наивных житейских обобщений – Такая типология имеет вполне логичное, абляционное и анатомо-конституционное обоснование. Когда наши человекоподобные предки переселились из девственного леса в саванну, то, кроме всего прочего, они уже обладали тем, что было наиболее необходимо им для выживания – массивной нижней челюстью с крепкими зубами. В силу того, что стадной образ жизни не требовал мыслительной активности, лобная кость была развита слабо. В ходе эволюции люди дифференцировались по отношению к решаемым ими задачам, их интеллектуальные способности возрастали. Соответственно, лобная часть черепа увеличивалась, а нижняя уменьшалась. Поэтому в настоящее время у каждого человека можно обнаружить, обреблен ли он в большей степени умственно или телесно. То есть в соответствии с его предрасположенностью доминирует интеллектуальная или эмоционально-потребностная сторона. Так, округлая форма головы обычно связана с преобладанием в организме эндодермы – ткани, способствующие усвоению питательных веществ. Понятно, что люди с такой головой любят поесть, не прочь развлечься, обожают комфорт. Квадратные и продолговатые лица связаны с преобладанием мезодермы – ткани, из которой формируется костно-мышечная система. Люди такого типа инициативны, полностью отдаются своей работе. Люди с треугольным лицом, расширяющимся кверху, Встречаются довольно редко. У них высокая доля эктодермы нервной ткани. Такие люди по природе своей мыслители. Они реагируют скорее психически, чем физически. Американский психолог Эр Уайтсайд считает возможным по овалу лица выявить даже такую черту, как жадность, правда, никак не обосновывая подмеченную им закономерность. Он пишет, если у вас есть однодолларовая бумажка, взгляните на изображенный на ней портрет Джорджа Вашингтона, первого американского миллионера. Заметьте, как от арта к ушам его лицо расширяется. Самая широкая часть лица находится на линии ушей. Это и есть физический индикатор жадности. Такие люди обладают прекрасными организаторскими способностями. Они предусмотрительны и своего не упустят. Следят за своими вещами, живут посредством. свое тело такой человек тоже рассматривает как свою собственность. Он старательно за ним ухаживает и, может, поэтому дольше живёт. Такие люди крайне редко становятся пьяницами. Они тяжело трудились, чтобы иметь то, что у них есть, и растрачивать нажитое они не собираются. Они незаменимы в страховых службах. У людей с противоположной чертой, с пониженным стремлением к стяжательству, лицо по направлению к ушам сужается. То есть на линии ушей лицо наиболее узкое. Такие люди живут сегодняшним днем. Их можно назвать рыцарями удачи. Если вы общаетесь с жадным человеком, то первое. Можете обращаться к нему за советами, касающимися как долгосрочных финансовых вложений, приобретения недвижимости, так и менее серьезных вещей, например, где можно что-либо купить подешевле. Второе. Имейте в виду, что несмотря на все стоны по поводу того, что у них нет денег, их сбережения довольно велики. Вы можете смело поговорить с ними о налогах, о высоких ценах или плохом обслуживании в магазинах. Третье. Помните, что у них могут быть и другие ярко выраженные черты характера. Если, например, они великодушны, то могут вас и поддержать, но никогда не подпишут вам рекомендательное письмо, если вы не будете полностью на их стороне. Если же рядом с вами не жадный человек, то первое Наслаждайтесь его способностью жить только сегодняшним днем. Не беспокойся куске хлеба на завтра, тем, что он не эгоист. второе Осторожно относитесь к предложениям участвовать в его финансовых делах. Эти люди непредсказуемы. Предложите подождать, пока у него не появится достаточная сумма наличных. Третье. От него следует ожидать желание купить сегодня, а заплатить завтра. Поэтому проверьте его платежеспособность. Вероятно, по более мягким деталям, касающимся формы головы и овала лица, можно сделать еще много выводов о характере человека. Однако большинство этих выводов недостаточно проверены и малодостоверны. Поэтому обратимся теперь к конкретным чертам лица, которые также могут быть оценены как индикаторы психологических свойств. Самым заметным и выразительным элементом на лице выступают глаза. Их роль в формировании возникающего у нас впечатления настолько велика, что заслуживает описания в отдельной главе, с глазу на глаз. А сейчас рассмотрим другие черты, как оказывается не менее значимые. Например, американский психолог Родной Дэвис рекомендует особое внимание уделять строению носа, Вот какими наблюдениями он делится в своей книге «Как читать лица». Идеальными считаются пропорции, при которых нос составляет ровно треть лица и равен по высоте лбу и расстоянию от основания до подбородка. Правильное деление лица символизирует внутренний баланс и свидетельствует о таких качествах, как честность, лояльность и справедливость, отмечает Дэвис. Излишняя полнота носа, независимо от формы, это не беда. Она свидетельствует о душевной теплоте, и оптимистичности характера его обладателя. Если нос недостаточно мясист, это признак холодной пессимистической натуры с неясным будущим. Длинный нос указывает на скованность и чрезмерную гордость, иначе говоря, на снобизм. Курносость – признак счастливчиков. Носители таких задорных носов, как правило, избегают тяжелой работы, рассчитывают на везение в жизни. Нос же, опущенный к низу, свидетельствует об эгоизме и нелюдимости. Тут, впрочем, вспомним и об иной, уже упоминавшейся трактовке. Важную роль в определении характера человека играет, оказывается, ширина носа в сравнении с его длиной. Чем шире нос, как короткий, так и длинный, тем стабильнее характер его владельца. Длинный и узкий нос свидетельствует об остроумии хозяина, который, однако, может быть весьма поверхностной натурой, с неустойчивым характером. Продолговатый и широкий нос – указывает на такие личные качества, как твердость, воли настойчивость. Особенно у кого нос резко расширяется в нижней части. Короткие носы нарушают гармонию лица, однако их обладатели, как правило, свободолюбивые люди, не склонны и строго придерживаться правил. Идеальный нос должен быть прямым, но с закругленным кончиком. Такой нос присущ людям искусства, личностям авторитетным и добивающимся наибольших успехов в зрелом возрасте. Если нос слишком выдается вперед, то это признак замкнутости, безответственности и любопытства. Не случайно такой тип получил житейское название «гордый нос». Флоский приплюснутый нос указывает на недостаток уверенности в себе, что, понятно, уменьшает шансы его обладателя достичь успеха в жизни. Естественно, что даже при кратковременном рассмотрении чужого лица нос, как выступающая его часть, привлекает почти столь же большое внимание, как глаза – Гораздо меньше внимания уделяется таким деталям, как брови, хотя их форма и положение тоже несут определенную информацию. Вот некоторые из наиболее достоверных наблюдений, касающихся бровей. По расположению бровей относительно глаз можно судить о степени общительности человека. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что у приветливых людей брови расположены близко к глазам. Такие люди легко заводят новые знакомства – и сразу же начинают вести себя с новыми знакомыми, как со старыми друзьями. Эти люди, как правило, и в торговле, и вообще во всех сферах, требующих непосредственного контакта. И наоборот, у более церемонных людей, приверженных всяческих формальностям, брови расположены относительно высоко. Такие люди ведут себя несколько отстраненно и суховато, не спеша сблизиться с другим человеком. Хотя такое поведение продиктовано не высокомерием, а некоторой настороженностью. В общении с ними желательно соблюдать особую предусмотрительность. Но если вам все же удастся сблизиться с таким человеком, он, скорее всего, окажется преданным другом и надежным партнером. И еще о бровях. Вам будет легче общаться с людьми, у которых прямые ровные брови, если вы будете знать, что в душе они художники. Многие их проблемы обусловлены тем, что, стремясь к гармонии, они готовы пассивно ее воспринимать и ждут, когда другие ее обеспечат. Подлинных высот достигают те из них, кто умеет сам создавать желанную гармонию. Дугообразные брови – показатель некоторой театральности натуры. Такая форма бровей характерна для многих известных актрис, и девушки нередко специально выщипывают брови дугой, чтобы походить на своих кумиров. Поведение человека с дугообразными бровями всегда эффектно, порой чересчур чур. Еще более показательный элемент лица – рот, губы. В данном случае наблюдения психологов почти совпадают с традиционными житейскими обобщениями. Подмечено, что люди с тонкими губами по натуре суховаты, расчетливы и экономны. Не любят многословия и театральности. Как правило, они весьма успешны в финансовых операциях. Чего не скажешь о полногубых, губастых людях, которых отличает щедрая и открытая манера поведения. Женщины с тонкими губами нередко усиленно манипулируют помадой, чтобы выглядеть более привлекательно. Полные губы в профиль обычно заметно выступают. Следует иметь в виду, что рот вообще сильнее выступает вперед у людей импульсивных, склонных сначала сказать или сделать, а потом подумать. Форма рта формируется прижизненно. Еще Врам Линкольн сказал, «Бог дал нам лицо, но и свой рот мы делаем сами». В первые годы жизни человек оптимистичен и всегда готов к улыбке. Поэтому уголки рта ребенка немного подняты вверх. В зависимости от того, как впоследствии складывается жизнь, природный оптимизм укрепляется или улетучивается. И рот приобретает форму, отраженную еще в древнегреческих театральных масках. Обращенные вверх уголки рта символизируют жизнелюбие оптимизм. Обращенные вниз склонность к пессимизму. Этим кратким перечнем далеко не исчерпываются те черты лица, которые могут быть так или иначе психологически истолкованы. Сегодня большой популярностью пользуются многостраничное руководство по физиогномике, где тщательно проанализирована каждая мельчайшая черточка. Надо лишь помнить, что большинство подобных наблюдений заимствованы из старых фолиантов, не выдержавших проверки временем либо из восточных учений, малопригодных толкованиям европейского типа лица. В целом замечено, чем тоньше и мельче анализируемые черта, тем выше вероятность ошибки в каждом индивидуальном случае. Поэтому ограничимся проведёнными основными параметрами. И завершив весьма приблизительный анализ лица в его статике, обратимся к гораздо более показательной динамике.